Я, Дэниел Фосс, оказавшийся 28 февраля 1810 года на маленьком необитаемом острове, то ли в Тихом, то ли в Атлантическом океане, в первую ночь, проведённую на острове, находился на грани жизни и смерти. Я был один посреди бушующей стихии, но одет и имел при себе складной нож и весло». С этой экипировкой, стирая колени и руки в кровь, я весь день искал пресную воду. Во вторую ночь пребывания на острове, будучи ближе к смерти, чем когда-либо, я укрылся от ветра за скалой. Сильный ливень сделал меня еще несчастней. Я снял несколько курток, чтобы они впитали в себя влагу дождя. Но когда я попытался выжать воду в рот обнаружил, что материя была пропитана солью океана. Тогда я лег на спину и стал ловить ртом капли дождя. Это спасло меня от сумасшествия, потому что, ко всему прочему, в это же самое время меня впервые посетил голос. Трудно сказать, кому он принадлежал. Богу, черту или какому-то колдовству, сокрытому на острове. Но одно могу сказать точно, если бы голос не приходил, я бы свихнулся и прыгнул в океан. Эй, Дэниэл, очнись. Кто? Кто здесь? Встань, тебе нужно работать, иначе ты завтра умрешь. Кто это говорит? Дэниэл. Утром ты будешь разбит болезнью, но тебе нужно встать и расчистить впадины в скалах. Зачем? Будет дождь. Дождь? Ночью я был пробужден шумом дождя. Я слизывал оживительную влагу от впадины к впадине. на утро я проснулся в обильном поту и безо всякого присутствия бреда. Затем пришло солнце, И я развесил большую часть моей одежды для просушки. Не знаю, кому принадлежал этот голос, но он меня спас. Воды мне хватит на десять дней. Думаю, что ни один купец, вернувшийся из удачного путешествия с кораблями, наполненными товарами до стропил, не мог бы себя чувствовать столь богатым, как я, когда нашел выброшенного на скалы тюленя, Умершего некоторое время назад, никогда еще более сладкая пища не касалась моих губ. Тогда для меня стало ясно, что Богу было угодно, чтобы я остался жив. Я прикрыл углубление в скалах плоскими камнями, чтобы вода не испарилась. Заботливо сохранил оставшиеся части тюреня и, довольный собой, лег спать подложив под себя высушенные стебли водорослей.